Агриппа собрал все свои силы. Он знал, что выступает не только ради себя, но и ради всех пяти миллионов иудеев империи. Он последний внук царей, правивших Иудеи в течение столетий. Он начал с комплимента докладчику. В основе законопроекта лежит глубоко этическая идея, поистине достойная Великого Рима. Но, заметил он, Не следует искажать благородных намерений докладчика, облегчив злонамеренным ораторам возможность своими формулировками превратить на практике моральный смысл этого закона в нетерпимость, недостойную империи. Двум великим народам Востока предписано религией обрезания, египтянам и евреям, народам, религия которых не только разрешена империей, но чьих богов империя чтит? Разве до последних дней, пока стоял храм, римский генерал-губернатор Ваудеи не посылал невидимому богу Ягве очередную жертву? Неужели империя хочет принудить верующих в этого бога Ягве к нарушению законов, которым они следовали в течение тысячелетий? Закон Антистия в своей четкой редакции вызовет сочувствие всех тех, кто исполнен римского духа, но необходимо путем как можно более ясной формулировки избежать искажений его основного этического смысла. И он просил Высокое Собрание исключить из этого закона как египетских священников, которым обрезание приписывает их вера, так и евреев. Царь Гриппа говорил тепло, но все же с большим спокойствием. Пока он говорил, покашливание, шелест и шарканье озябших ног прекратились. Только с улицы доносился шум толпы, возбужденные, насмешливые возгласы противников, страстные голоса евреев. После речи Гриппы консул Полеон продолжал опрос избранных отцов, но внимание сенаторов уже угасло. Большинство ограничилось чисто формальными заявлениями вроде «Я присоединяюсь к Антистию или к Гриппе, или к Карвину». В конце концов, консул смог закрыть прения. С помощью своих чиновников и стенографов он констатировал, что предложено пять редакций законопроекта. Он зачитал эти редакции – и дал членам сената час времени на то, чтобы еще раз зрело обдумать, к из версий каждый из них присоединяется. Господа сенаторы были рады встать и поразмять ноги. Они воспользовались свободным часом, чтобы подкрепиться горячим супом или еще чем-нибудь. После возобновления заседания консул предложил авторам пяти различных версий подняться со своих скамей а сенаторам сгруппироваться возле того из них, с чьей редакцией они согласны. Оказалось, как можно уже было предугадать во время перерыва, что большинство отцов-сенаторов собралось вокруг Агриппы. В окончательной письменной формулировке его версия звучала следующим образом. «Тот, кто подвергнет оскоплению кого-либо, будь то свободный или раб», то есть подвергнет увечию или обрезанию его детородный член, несет наказание, предусмотренное законом Корнелия о нанесении увечья. Такому же наказанию подлежит побуждающий к скоплению или способствующий ему.